Глава десятая. Ступени Святой Софии. Скорость, скорость, скорость. Самая главная беда этого мира и недостижимая мечта Егора Вожникова теперь уже куда более князя Зазерского, нежели ушкуйного атамана. 15 верст в сутки вполне нормально, 20 очень хорошо, 30 только верхом и налегке, пятьдесят — предел возможностей. Шкала спидометра с разбивкой до 200 км в час казалась отсюда несбыточной фантастикой. Правила дорожного движения, запрещающие превышать скорость в здешних мерах длины пяти дневных переходов в час, никто не воспринял бы даже как шутку. Разумеется, если задаться целью выжить максимум возможного то скорость движения армии можно разогнать и до 30 верст в день. Но это если избавиться от пехоты и второстепенных грузов, скинув их на ушкуи и ладьи, навьючить на лошади припасы, без которых не обойтись. А тяжелые, но необходимые предметы вроде пушек и пороха уложить на воски, запряженные не парами, а шестерками рысаков. Шестеркой был запряжен и возок пастыря, который мягко покачивался на пологих волнах пыльной грунтовки. Архиепископ семён отчитав молитву и отпустив Егор и его мелкие невольные грехи, поотечески положил ладонь на колено князя. «Стремление, твое, сын мой, освободить древние христианские земли от Сарацинской скверны, взяло похвально», — вкратчиво произнес священник. «Однако не поделишься ли ты замыслом своим? Ответь, каковой путь выбираешь ты для всего дела? Как намерен идти к Царьграду? Дорогой меча и крови или мира и молитвы? Ты тоже хочешь попрекнуть меня союзом византийского императора с османским султаном, отче?» Егор упрямо сжал зубы. Допускать развитие Османской империи в могучего гиганта он не собирался. Громить ее нужно сейчас, пока есть шанс, пока турки слабы и до русских земель добраться не успели. — Нет, что ты, княже, — покачал головой архиепископ. — Мыслю я не иначе, как разумом, — помутился Мануил, коли дружба водит с теми, кто ищет его смерти. — Точно ищет. Вожников почуял, что есть шанс разжиться полезными сведениями. Полных шесть лет осаждал священный царь Град, османский султан Боезит, и токма, явленное Господом нашим чудо, спасло город от падения, сложив ладони перед собой, начал свой рассказ архипископ. Не считай, голод легли непереносимой тяжестью на защитников царяграда. Многие из них, не в силах снести подобные муки, по веревкам и лестницам спускались с крепостных стен и ради спасения живота своего сдавались османом в полон. Стены опустели, ибо последние защитники не могли держать оружие, падая от голода, и только высота каменных укреплений не позволяла воинам султана ворваться на улицы города. И в тот час... Когда никто уже не надеялся на спасение, а священники молили уже не об избавлении от врага, а о скорейшей смерти, могучий Тамерлан обрушил свои тумены на южно-османское порубежье. Султан Боязид, сняв осаду, кинулся спасать державу от сей напасти и сложил голову в смертной битве. На самом деле султан Боизид Молниеносный умер в плену в 1403 году. Разгромлен он был 25 июля 1402 года под Анкарой, когда четверть его армии, 18 тысяч татар, прямо в ходе битвы переметнулась на сторону противника, не желая сражаться против служащих Тамерлану родственников чудо чудное отвернуло исконного османского ворога от стен православной столицы вот уж не знаю сын мой по какому такому наущению чудом уцелевший император ныне отогревает сию землю у себя за пазухой тогда что тебя беспокоит очи путь твой княже лежит через земли и стари православные ответил священник Княжество молдавское под Иго-Польское попав, тоже немало натерпелось от нашествия латининского, однако вера отчая выстояла в сердцах православных, а господарь Лацко отверг ересь папскую, запросил себе епископов христианских от митрополита Антония. Так что в землях сих ныне наши единоверцы проживают. А за молдавским княжеством Лежит в Аллахии, также издревле православные, не раз к тому же с османами воевавшие. — Вот оно как! — прищурился Егор, вспоминая карту и распланированный путь к Босфору. — Ну-ка ли православные, пусть к походу моему присоединяются. От лишнего союзника я не откажусь. Встанут под мою руку, получат свою долю от победы. Попытаются помешать, сотру в порошок и земли татарам раздам. «Коле в союзники, господарей Александра и Мирчу привлечь желаешь, сын мой, надо бы хоть как-то упредить их о желании таком, ибо, внезапно увидев на землях своих рати бесчисленные, они ни о чем, кроме войны, помышлять не смогут. Дай припомню». Княжество Валахское в низовье Дуная по обе стороны от него лежит, с османами там гранича. А Молдавия по берегам реки Прут тянется от впадения его в Дунай и до самого истока. — Верно, княже, согласно кивнул архиепископ. — Тогда, отчи, отпиши им грамоты. Коли дружны они интересам моим, пусть через земли свои пропустят. От Молдавии мне нужны проводники и провиант на привалах. От Валахии, чтобы корабли мои на Дунай невозбранно пропускала, а Османский, наоборот, топила. Ну или хотя бы обратно в море заворачивала. Ратников просить не стану, но если дадут, не откажусь. Вот, пожалуй, и все. Кали на границе проводники не встретят, стало быть, от дружбы отказались. Буду считать за врагов. Ты просишь, чтобы им написал «Я?» — удивился Семен. Больше некому, отче, — пожал плечами вожников. Мы ведь за православие сражаемся, за истинную веру, а не разбойничаем ровно тати. Ты в землях русских ныне архиерей верховны. Кому, как не тебе, к их совести взывать и о целях наших сказывать? Выбери монахов разумных, лучше постарше возрастом, их с письмами и отправим. Верховому гонцу мои полки все равно не обогнать, посему поплывут на стругах. Под парусом да с грибцами, недели на две главные силы обгонят и чина своего притом суетливостью не уронит. Я не верховный, — покачал головой новгородский пастырь, и осенил себя крестным знаменем, смиренно поцеловал на грудный крест. Волею Божией и Патриарха Вселенского блюстителем в руси митрополит Фотий поставлен. Что-то затихарился он куда-то. Целый год ни слуху, ни духу почесал в затылке Егор. На что нам такой блюститель? Я бы на его месте тоже затихарился, Не смог сдержать улыбки отец Семен. Уж очень яно ты меня в пастыре Всерусские продвигаешь, а место занято. Я так мыслю, все знают, что с людьми случается, кое не на своем месте неудачно оказались. Да ладно, рассмеялся Вожников, разве я кровожаден? Пусть живет. Я знаю, что ты добросердечен, сын мой. Согласно кивнул архиепископ, но все равно бы не рисковал. — А раз так, говорить от имени русского православия придется тебе, отче, — подвел итог беседы Егор. — Так ты напишешь послание господарям? — Готовь, струги, сын мой. К вечеру я выберу достойных его поручения посланцев. — Отлично. Князь Зазерский поднялся и на ходу выскочил из воска, громко хлопнув за собой дверцей. Немного пробежался по инерции, остановился, поднял глаза к небу. — Фуф, ну и жара! Как тут люди живут! — А татары вон, в халатах ватных скачут! Федька, не спускаясь седла, подвел ему коня. — Я бы сварился! — Я бы тоже! «Подожди!» Егор свернул к прибрежному кустарнику, быстро разделся, продрался через ветки и с наслаждением бухнулся в прохладную воду. «Ой, как хорошо!» Он немного побарахтался, вылез на берег, начал было одеваться, но тут вдруг развернулся и снова скакнул в воду. Через минуту вернулся в мокрый насквозь рубахе, натянул шаровары, опоясался — Рывком поднялся в седло. Теперь до вечера доживу. Поскакали княгиню нагонять. Небось, извелась уже вся от любопытства. За двенадцать дней идущие на легкие рати проскакали вниз по Сейму и Днестру до Днепра, поперек которого спустившиеся ранее корабельщики уже навесили мост, увязав борт к борту три десятка крутобоких ладей и кинув через борта широкий жердяной настил. Дальше конница двинулась по суше на запад, а корабли, рассыпавшись по одному, пошли в разные стороны. Кто с добычей вверх по течению к Новгороду, кто с припасами вниз, сражаться с суровыми днепровскими порогами. Через неделю по такому же мосту, но составленному из узких стремительных ушкуев, Русско-татарские полки перемахнули Южный Буг. Еще шесть переходов, и войска спешились на берегу Днестра, аккуратно против пугающей монументальной Хотинской крепости с каменными стенами тридцати сожженной высоты. Новгородские купцы сказывали, что твердыня поставлена здесь издревле не просто так, а для охраны удобного брода. Но князь Зазерский разведывать дорогу не спешил, решив дать уставшим ратям небольшой отдых. Пусть повеселятся, прежде чем вторгнуться в чужие пределы. Вспомнив весенний поход, он послал Федьку со товарищи потребовать от горожан открыть в слободах для путников постоялые дворы и кабаки, угрожая в противном случае обидеть и осадить крепость. Хотинский воевода в ответ выслал переговорщиков с грамотой, потребовал от русского князя поклясться на кресте в том, что если незваных напоят и накормят, то те не станут воевать города и разорять окрестные земли. Егор сей забавный ультиматум подписал, поклялся в его исполнении перед походным иконостасом, и его полки получили и вино, и бани, и место для выпаса лошадей. Правда, ворота крепости воевода так и не открыл. Видно, до конца не поверил. 4 сентября, когда князь Зазерский уже намеревался отдать приказ о продолжении похода, на постоялый двор, где он остановился с супругой, явилась делегация из 15 одетых в шубы бояр в высоких меховых шапках с тяжелыми посохами, украшенными золотым и серебряным навершиями. Они долго молились сперва у надвратной иконы, потом повторили молитвы во дворе, поклонившись по очереди на все четыре стороны. Времени как раз хватило, чтобы расхристанный Егор надел дорогую фересь с золотым шитьем и яхонтовыми пуговицами, а княгиня облачилась в зеленые бархатные платье и высокий кокошник. По обычаю Елена вынесла на крыльцо ковш с вином, поклонилась гостям, «Доброго вам здравия, бояре! Вот и спейте с дороги. Чай притомились?» «Благодарствую, княгиня!» — с поклоном принял корец боярин в остроконечной каракулевой шапке и синей соболей шубе. Отпив немного, он передал ковшик соседу. Сам отер седую бородку, подстриженную в острый клин, низко поклонился. «Хорошо глоток вина после тяжкого пути сделать» премного благодарен. «Чем обязан вашему вниманию?» строго спросил Егор, заподозрив оскорбление в том, что гость не осушил корец целиком, хотя сколько земель, столько и обычаев. «Меня, боярина Иеремия, господарь молдавский Александр Добрый прислался с о том, что опоздал ты, князь, с помощью византийскому императору в войне супротив османского нашествия. Снята осада Царьграда еще о прошлом лете. Отступил султан Муса, устрашился гневу султана Мехмеда. Семь летом у них сеча новая была, однако же ничем не кончилась. — А что, Царьград уже успели еще раз осадить? — удивился Вожников. — Не знал. Посол лишь кивнул, тяжело дыша. Видать, в летнюю жару в шубе было не сладко, однако этикет обязывал. Егору Ферезе тоже приходилось изрядно попотеть. Сняли осаду, поставили, снова сняли, снова поставили. Это не прекратится, пока царь Грат не падет, либо пока Османов не убрать от Босфора, сказал князь Зазерский. Я предпочитаю второй вариант, а вы. Молдавское княжество понесло тяжелые потери в битве при Грюнвальде, и господарь не готов затевать новых походов, пока раненые бояре не смогут снова держать оружие. «Чем дальше, тем больше я восхищаюсь тевтонами», — покачал головой Егор. «Иногда кажется, что в позапрошлом году они сразились с половиной мира, и хотя победить не смогли, однако здорово эту половину потрепали. Господарь Александр Добрый опасается, что поход на османов приведет к новой войне, которой мы сейчас не готовы. Господарь Александр Добрый готов проливать кровь молдавских бояр ради безопасности османских земель, удивленно вскинула брови княгиня задерская Он готов пожертвовать ради этого собой «И своими подданными?» «Мой господин не ищет ссор с единоверцами», опять начал туманно юлить посол, и Вожников резко его перебил. «Я спрашивал вашего князя о том, желает он со мной дружить или воевать. Ответь прямо, боярин, что он выбрал, союз или войну?» «Господарь Александр будет искренне рад такому союзнику, — Но в настоящий момент значит союз, — оборвал посла Егор. — Федька, отдай приказ по полкам. Завтра на рассвете мы выступаем. — Что-нибудь еще, боярин? Боярин и Еремия помялся и, неожиданно, повернувшись полубоком, указал на мужчину совершенно буденовского вида и своей свиты — щекастого, пышноусого, с голым подбородком. «Боярин Арон укажет тебе путь. Мой правитель сожалеет, что не в его силах помочь тебе войскам. Передай, господарю Александру, мою благодарность за помощь и пожелание доброго здоровья. Надеюсь, мы всегда так же легко сможем находить общий язык. Я передам», — пообещал посол. Все выглядело вежливо и дружелюбно, хотя добрые слова и скрывали под собой откровенную враждебность. Молдавский князь явно не желал союза и не хотел пропускать чужую армию через свои земли, но воевать ему хотелось еще меньше, и потому дальше дипломатического противостояния Александр не пошел. А проводника дал только для того, чтобы чужаки проскочили быстрее, раз уж завернуть их от дверей не получилось. И, конечно, чтобы не разоряли селения на своем пути, дешевле ненужным друзьям из своих припасов провизии выделить. «Ничего, с севера и востока уже мои земли лежат, теперь еще и с юга будут», — подумал Егор. «Никуда ты от меня не денешься, все припомню». И он широко улыбнулся, боярину Иеремию. Тот ответил еще более широкой улыбкой и низким поклоном. Тоже, наверное, что-нибудь подумал. — Долгих лет тебе, князь Егорий Зазерский. По-доброму, по-злому, но путь русско-татарской армии через Молдавию был открыт. Один переход до реки Прут — Еще пятнадцать вниз по ней до Дуная, на котором, чуть ниже крепости Малый Галич, войска ждал мост, наведенный по палубам и бортам, добравшихся сюда от Днепра многочисленных русских ладей. И не только мост. На восточном берегу раскинулся обширный лагерь с десятками палаток, сотнями костров испускающими дразнящий аромат жареного мяса. И при этом почти пустой. Прибывшие на ладьях ватажники и новгородские ополченцы место занимали в нем от силы треть. С первыми сотнями Егор проехал мост, отвернул в сторону, привстал на стременах, с тревогой оглядывая окрестности. Коли хочешь жив остаться и армию сохранить, лучше лишний раз перестраховаться и не расслабляться даже в самой спокойной обстановке. Бесплатный сыр, известно, бывает только в мышеловке, а тот почитает целый город, без пригляда стоит. «Здрав будь, князь Зазерский, долгий тебе лето!» Именно со стороны лагеря и примчался к нему незнакомый, разовощекий молодой боярин в немецком дуплете и атласных шароварах со шляпой на бритой голове и короткой взъерошенной бородкой вокруг лица — От уха и до уха. Осадив рядом тяжело дышащего скакуна, незнакомец низко поклонился, едва не вывалившись из седла. — Князь Мирча Старый угощением сим тебе челом бьет, и прощение просит, что самолично гостя дорогого встретить не в силах. Что же, с облегчением перевел дух вожников, похоже, хотя бы здесь мне все-таки рады. Через два часа главные из гостей, князь Егор супругой, архиепископ Симеон, Тимюр Мерза и Угрюм сидели возле княжеской палатки, предоставленной господарем Валахии, за дубовым столом господаря Валахии угощались вином господаря Валахии и бужениной из его погребов и слушали боярина господаря Валахии совершенно русским именем Михаил. «У баезида их было сорок тысяч», — округлив глаза, увлеченно рассказывал молодой воин. «Наш Мирча смог собрать всего восемь. Страна пришла в уныние, ожидая поражения, но князь оказался ловок и хитер. Он ушел в леса, он скрывался от османских ратий, но перекрывал дороги, не позволял ездить обозом, не пропускал к армии султана ни мяса, ни еды». Боезит гонялся за ним по всей Валахи, но Мирча был неуловим и неуязвим, а османы выли от голода так, что даже волкам становилось их жалко. И султан смирился, он признал поражение и ушел, оставив на княжестве своего наместника Влада. Но его мы скинули уже через три года. Какое же это поражение если султан посадил своего ставленника, — удивился Тимур — Он посадил князя Влада согласие бояр. Бояре же его потом и выгнали, — выкрутился Михаил. — И потом мы победили баезида в битве при Ровне. — Это как? — поинтересовался татарин, явно симпатизирующий османом. Мы бились насмерть, и султан ушел через болото. — оставив наместника, но не оставив ни одного воина. Что хотел передать мне князь Мирча Старый? Остановил их перебранку Егор, пока мелкие подколки не переросли в большую ссору. Десять лет назад в нынешних османских землях была большая война. Прихлебнув вина, моментально переключился на новую тему боярин. Началась она 20 лет тому, когда баезит напал на Болгарское царство, изрядно разорил его, после чего повернул на Грецию, завоевал Фессалию, часть Марии, почти всю Боснию и Албанию, потом вернулся сюда, взял Никополь, Тырново, Виден, полностью захватил Болгарию. Христианские короли соединились, дабы дать ему отпор, но султан перебил их всех у Никополя после чего осадил Царьград. «Зачем ты все это рассказываешь, боярин Михаил?» не поняла княгиня Елена. Завоевывая все эти земли, султан Боязид разрушил все местные крепости, многие из которых сжег дотла или разорил до основания, наколол ножом на буженину молодой боярин. Восстанавливать их было некому и некогда». Османская империя после смерти султана Баезида ослабла настолько, что мир старый даже отвоевал обратно до Бруджу, все княжество отсюда и до Констанции. Он бы смог присоединить всю Болгарию, но две крепости по эту сторону от Босфора все еще остались. Это Варна, которую Боязид укрепил еще до начала войны, и Эдирна, тоже старая крепость, Который султан Муса ныне избрал своей столицей. Захвати две эти крепости, и все владения от Черного моря до Средиземного твои. По всей остальной стране у османов есть только сборщики податей и небольшие отряды, что следят за порядком. Сопротивляться некому. «А что князь Мирча?» — поинтересовался Егор. «У Валахии слишком мало сил, чтобы захватывать крепости или биться против султана Мусы в чистом поле», — пожал плечами боярин Михаил. «К тому же победителю придется потом сражаться против султана Мехмеда. Тот не откажется от отцовских владений просто так. Однако мирча старый предпочтет иметь рядом дружелюбного православного правителя, а не жестокого сарацина». Ради того он согласен на тесный союз и окажет любую помощь, что ему по силам. «Неужели всего две крепости?» — усомнился князь Зазерский. «Я буду вашим проводником. Коли обманул, можете отрубить мне голову». «От господаря Мерчи Старого не попрошу ничего, кроме провизии», — ответил ему Егор. «Остальное у меня имеется». Два дня отдыха, затем выступаем к Варне. Крепость Варна, увы, была просто крепостью. Неправильной формы пятиугольник из каменных стен высотой в десять саженей на самом берегу реки в обширной долине между низкими пологими горами. Двое ворот, пять башен и один ров. Никаких ремесленных слободок вокруг, никаких постоялых дворов, или даже маленьких кабаков. Все лаконично и профессионально. И для Егора Вожникова ее взятие тоже стало всего лишь очередной технической задачей. Пороху у него набралось в достатке, снарядов тоже был избыток. Так от отчего не поэкспериментировать? Пушками Варна, к счастью, еще не обзавелась. Луки же дальше, чем на тысячу шагов, стрелять не способны. Вот на этом расстоянии князь и вкопал ровным рядком двадцать сверленных стволов малого калибра и усилил батарею всего лишь двумя мощными пушками. Тщательно нацелился под основание второй от моря каменной башни, после чего отошел на сотню шагов вправо туда, где не будет порохового дыма, оттуда и скомандовал ватажником «Заряжай, други! Пали по готовности!» Вскоре долина заполнилась грохотом частой пушечной пальбы. Оперенные железные сардельки лупили по граниту башни так, что отлетающие в стороны осколки были видны даже князю с его места. Каждое попадание, словно удар молота с размаху, только в двадцать раз сильнее. Позиция батареи быстро стала невидима, полностью скрывшись в едком дыму, Но пушкарям не требовалось целиться. Они просто заряжали, стреляли, банили и снова заряжали. Поскольку отмерить все заряды в точности одинаковыми было невозможно, да и сардельки заметно разнились весом, дважды в одно место снаряды не попадали. Лупили каждый раз то чуть выше, то ниже, то правее, то левее, неизменно выбивая все новые и новые лунки, каждая человеческую голову размером, и так час за часом, быстро проковыряв вкладки широкую канаву. — Федька! — подозвал своего верного помощника Егор. — Иди к московитам, скажи, чтобы готовились. Им доверяю первыми в крепость войти. Но предупреди накрепко, чтобы пока свиста не услышат, атаки не начинали. Через час покладки сверху донизу пошли трещины. Во многих местах пробоины от снарядов стали сквозными, и попадающие в них сардельки крошили уже не внешнюю, а заднюю стену башни. Пешие московские сотни, одетые в железо, уже собрались неподалеку возле рва, прикрывая щитами отсыпляющихся со стены стрел, словно от обычного дождя. — Еще раз сходи насчет свиста, предупреди, — хлопнул Федьку по плечу князь. — Боюсь, под выстрелы сгоряча попадут. И тут башня, издав оглушительный щелчок, стала медленно валиться вперед. — Кончай палить! — завопил во все горло Егор, надеясь, что оглохшие от грохота пушкари его все-таки услышат. — Молитвенные снаряды готовь! Рассыпаясь на отдельные блоки, башня величественно рухнула в ров, засыпав его больше, чем наполовину, и превратившись в неплохую дамбу, как князь Зазерский и рассчитывал. Москвичи с грозными криками выхватили сабли, но вперед пока не шли. Вот что значит бояре. Дисциплина. приказано ждать и ждут, как бы кинуться вперед не хотелось. Пыль на месте падения начала потихоньку оседать, развеиваться, и стало видно, что за обвалившимся укреплением османы успели соорудить завал из подручных материалов — восков, бревен, плотно набитых мешков, бочек и прочего хлама. Баррикада ощетинилась копьями. Защитники крепости готовились дать штурмующим отпор. «Молись — Молись! — крикнул Вожников. Несколько мгновений и из клубов дыма послышалось ответное «Молись!». Дважды жахнули выстрелы. Дважды отозвались эхом разрывы, раскидывающие приготовленные завалы вместе с людьми. Егор засунул пальцы в рот и зальхватски просвистел приказ к атаке. Московские полки дружно ринулись вперед, сотни за сотней исчезли в проломе, защищать который теперь оказалось некому. Разумеется, где-то там, внутри, еще найдутся храбрые воины, готовые сразиться во славу султана или из-за ненависти к христианам. Возможно, отдельные дома или башни попытаются оказать сопротивление, но участь всей крепости теперь была однозначно решена». «Да смилуются небеса над твоими врагами, князь Егорь из Озерски!» — в изумлении пробормотал боярин Михаил, подойдя ближе к союзнику своего господаря. «Всего один день!» «Повезло!» — задумчиво почесал в затылке вожников. «Сам удивляюсь. Пошли, посмотрим». В сопровождении Федьки и еще нескольких хватажников князь и валахский боярин перебрались через полузасыпанный ров на руины башни. Егор огляделся по сторонам и в изумлении присвистнул. «Вот это халтура! Теперь понимаю, от отчего так быстро все грохнулось». Как оказалось, гранитными блоками османы обложили башни и стены только снаружи. Изнутри крепость была выстроена из ракушечника. После того, как гранит потрескался, и выкрашался, снаряды стали протыкать стены насквозь, словно деревянные. Стены же, пусть и двухсоженной ширины, снаружи имели гранитную кладку где-то с локоть толщиной, изнутри чуть толще кладку из ракушечника. А между этими стенками шла банальная засыпка из избутого камня пополам землей. «Строителям руки повыдергивать надо», — посетовал Вожников. «Похоже, они во всех веках одинаковы». «Почему повыдергивать?» — удивился боярин. «У нас испокон веков так строят. Никогда ничего не обваливалось». «Правда?» — Егор злорадно ухмыльнулся. «Тогда я жду не дождусь встречи с городом Эдирны». Крепость была зачищена за два дня после чего князь Зазерский, оставив в ней новый гарнизон из литовцев, двинулся дальше вдоль побережья, чтобы не удаляться далеко от ладей с припасами. Выглядела местность весьма уныло. Почти все дома разрушены, поля паханы одно через пять, деревни пусты. Хотя, конечно, жители могли и просто попрятаться от очередной армии с глаз подальше. Терять им было нечего. Дома и так разрушены, а собранный урожай наверняка хорошенько припрятан. Однако запустение на полях наглядно показывало, что слухи о резне христианского населения османами пустым звуком не были. Через три дня пути петляющая меж холмов дорога вывела походную колонну в широкую долину Бургас, разлапистой, верстной пятерней пролегшую от моря в глубину континента и продавившую среди окрестных гор множество долинок поменьше. От каждой из долинок к бухте текла небольшая речушка, в нескольких местах раскинулись небольшие озерца. Но главным были, конечно же, не озера и мелкие по колено речушки. Самым важным открытием для русско-татарской рати стал обширный военный лагерь — что раскинулся на западной стороне долины. «Долину айта султан Муса перекрыл», — сходу определил боярин Михаил. «Дорога наедирная по ней пролегает, иначе не пройти горы». «А я так думаю, он шел на помощь Варне, да только не успел», — ответил Егор. «Хотя, конечно, какая разница?» «Федька, скачи вдоль колонны». Сегодня отдыхаем, завтра двигаемся дальше. Что больше всего понравилось князю Зазерскому в долине Бургас, так это ее холмистость. Равнина и здешняя местность была только по сравнению с окружающими горами, а так на ней тут и там вздымались и возвышенности высотой в 10-15 сажений. Один из таких пригорков и облюбовал для своей ставки султан Муса. Там на удалении трех верст у османского правителя стоял просторный полотняный шатер, украшенный во многих местах на крыше и стенах яркими цветными полотнищами. Возле входного полога развивались на ветру несколько бунчуков, охраняемых воинами сверкающих золоченных доспехах. Сам султан выседал в кресле за накрытым столом, собираясь наблюдать за битвой во время трапезы. Каков был собой его враг, Егор на таком расстоянии рассмотреть, увы, не смог. Перед холмом в трех сотнях сажений стояли два полка. Один пехоты и один конницы. каждом никак не менее пяти тысяч бойцов. Видимо, вторая линия, резерв». Еще в нескольких стах сажений растянулись в широкую и толстую линию основные силы. В центре примерно 10 тысяч пехотинцев из заподнятых копий и цветастых одежд, похожих издалека на одну громадную пушистую гусеницу. Справа и слева копейщиков прикрывали отряды конницы, примерно по 5 тысяч. А охраняла вся эта могучая рать безымянный узенький ручеек — текущий от близких гор в мелководное Атанасовское озеро. В одном перестреле от врага в пятистах сожжениях замерли русские полки. Со стороны озера 15 тысяч всадников кованой рати — москвичи и литовцы — во исполнение данной присяги, примкнувшей к полкам в походе. Со стороны гор примерно 6 тысяч ватажников и ополченцев — продолжающих честно нести тяготы священного похода в защиту православия. За пехотинцами, как и в прошлый раз, Егор поставил десятитысячную татарскую конницу, всех, кто уцелел после прошлой сечи и не повернул домой вслед за царицей. Сам князь, как обычно, колдовал возле пушек, в этот раз установленных на холме, вымерял углы возвышения, размечал клиношками для разных дистанций, наводил стволы в нужном направлении, тщательно закрепляя, подпирая казенники тяжелыми валунами. Не сам, конечно, с помощью полутора сотен набравшихся опыта ватажников. «Мы когда-нибудь начнем или нет?» Потеряв терпение, поторопил Вожникова Тимур Мирза, который дожидался приказов возле князя Зазирского. «Уже второй час попусту на солнце жаримся. Султан сам вперед не пойдет, ждать будет. Это нам вперед надобно, а не ему. Да и неудобно пешцами атаковать, строй рассыплется». «На войне проигрывает тот, кто отдает инициативу противнику», — нравоучительно ответил Егор. «Мне же спешить нельзя, снаряды наперечет, должен попасть с первой попытки». У князя было в избытке и пороха, и взрывных снарядов, и оперенных сарделек. Плохо было только с поддонами. Их кривобог с самого начала прислал маловато, и после сражений под путивлем пакетов со стрелами оставалось всего на два залпа. Вожников очень на них рассчитывал. Они до ручья-то добьют, выразил сомнение, и боярин Михаил снисходительно попинав стволы ногой. Это же даже не арбалеты. Давай проверим. Наконец-то закончил приготовление вожников и быстрым шагом перебежал на соседний взгорок. Скинул руку. но ну, с Богом! Пали! Крупнокалиберные пушки жахнули дружным залпом, выплюнув первые полтысячи стрел. «Эх, сейчас бы бинокль!» — прикрыл глаза от яркого солнца Егор. «Ну что, куда-нибудь попали?» — в нетерпении спросил боярин Михаил. «Промазали!» — сожаление сожалением выдохнул Тимур Мирза. Слишком завораженные многотысячными массами войск, они не обратили внимания, что далеко-далеко на взгорке возле шатра Упали бунчуки вместе с держащими их телохранителями. Султан Муса обмяк в кресле, а его слуги, придворные и ближние войны распластались возле стола. «Вторая засечка!» — крикнул Егор пушкарям. «Опускаем прицел! Не спешите бить, только залпом!» Вожников выждал, давая ватажникам время перезарядить пушки, после чего резко приказал. «Пали!» Упруго ударила по ушам воздушная волна, и спустя несколько мгновений в дальних османских полках второй линии пролегли широкие просеки. Не понимая, откуда на них обрушилась смерть, пехотинцы и всадники зашевелились, потеряли строй. Егор выждал, пока они хорошенько перемешаются, и выкрикнул «Малыми стволами полей по готовности!» Снова, пусть и чуть тише, заговорили пушки. Одиночные снаряды не наносили многотысячным полкам такого же страшного ущерба, как пакеты и стрел. Но ни доспехи, ни тела их тоже не останавливали, и каждое попадание прорезало смертоносную линию от края и до края человеческой толпы. Столь безжалостное истребление сломало дух османских воинов, И те побежали прочь, желая только одного — оказаться в безопасном месте. Остановить беглецов было некому, и резервные полки султана Мусы, потеряв несколько тысяч воинов, вскоре скрылись за холмом со ставкой. — Кончай стрелять! — крикнул князь Зазерский. — Правь все клинья на третью засечку! Над полем битвы повисла зловещая тишина. Как ни странно, но передовая линия османской армии, не потерявшая до сих пор ни единого человека, пока что даже не подозревала о происходящем за ее спиной кошмаре. Разве только из задних рядов кто-то оглянулся на странный шум, но и эти бойцы еще не успели впасть в панику. Разве только проявили некоторое беспокойство. Однако... Враг стоит на месте, и сражение вроде пока и не началось. Чего бояться? Егор Вожников никогда не сомневался в стойкости воинов, защищающих свою родину. Для них неважно, жив их командир или нет, есть ли поблизости союзники или они остались в одиночестве. Защитники отчизны будут драться до конца, даже в одиночку. Он верил в храбрость воюющих за добычу ушкуйников. Для них тоже есть смысл рисковать, даже потеряв друзей и начальство. Но османские воины находились на чужой земле, жертвовали собой за пустую дорогу и служили не чести, не идее, а просто султана-мусе. Если мусы больше нет, что за смысл для них умирать или просто сражаться? «Посмотрим, сколько выдержат под обстрелом люди, потерявшие своих командиров», — пробормотал Вожников и перешел на крик. «С третьей засечки! Поли по готовности!» Пушки загрохотали, расчерчивая смертью самый правый полк султанской конницы, стоящий у горных склонов. Уже через несколько минут всадники забеспокоились, закрутились, нарушая строй. Еще через несколько начали пятиться, уходя с опасного места. Никто им ничего не приказывал, никто не пытался остановить, и обычное поначалу отступление стремительно превратилось в беспорядочное бегство. — Кончай стрелять! Четвёртый засечку готовь! Тимюр Мерза повернулся к татарину Егор. — Я не хочу громить эти османские полки еще раз! Сделай так, чтобы никто из беглецов не смог добраться до города Эдирны. — Слушаю, княже. Степняк, повеселев, добежал до лошади, удерживая под узцы сразу двумя слугами, поднялся в седло. Вскоре залихватский посвист заставил новгородское ополчение сомкнуться, и быстрая татарская конница, промчавшись через открытые проходы, вынеслась вперед». Османская пехота, готовясь отразить натиск, опустила копья и подняла щиты. Но Тимур мерза своих воинов на смерть, конечно же, не повел, промчавшись мимо османов через открывшийся вдоль гор проход. Егор представил себе, что должны чувствовать пехотинцы, наблюдающие, как многотысячные полки врагов уходят им за спину и невольно поежился. А потом. Снова вскинул руку «С четвертой засечки! Пали по готовности!» Теперь часто жахующие стволы начали разить центральный полк султана и стоящую под берегом конницу. Близкая смерть товарищей, отсутствие приказов и осознание того, что многие тысячи врагов замыкают окружение где-то позади, сломали дисциплину уже после первой же перезарядки. Пехотинцы начали пятиться, конница на рысях отвернула в тыл. — Федька! — подозвал юного боярина князь. — Беги горнистом, пусть трубя для кованой рати атаку. Услышав долгожданный приказ, московские и литовские полки дружно опустили рогатины и пустили застоявшихся скакунов в рысь, разгоняя для сплоченного смертоносного удара. Но пришелся этот удар уже не в плотный копейный строй, а в рыхлую толпу, драпающих в ужасе людей и без того бросающих оружие и щиты. «Боярин Михаил!» — окликнул оцепеневшего валаха Егор. «Сколько там еще отсюда до султанской столицы?» «Триста верст!» — сглотнув, ответил паренек. «Прекрасно!» — кивнул Вожников. Так далеко османы не добегут, или под саблями полягут, или по кустам попрячутся. А мы через 10 дней будем там. Эдирне стоял в просторной долине сразу на выходе из ущелья Тунжа и был удивительно похож на крепость Варна, только увеличенная в двадцать раз. Те же башни, те же стены, тот же ров». Несмотря на полуторакилометровую длину укреплений и три десятка башен, пушек в городе также не имелось ни одной. Князь Зазерский выстроил батарею там, где ров показался ему помельче и поуже. Пушки с расстояния в триста саженей открыли частую стрельбу, разбивая гранитные основание сразу трех башен. Жечь порох пришлось полных два дня, истратив большую часть из оставшихся снарядов. Но зато, когда укрепления посыпались, у горожан просто не нашлось сил, чтобы оборонить сразу все проломы. Через четыре дня, когда воины отвели, наконец, дух в покоренном османском городе, Егор отдал приказ готовиться к последнему переходу и призвал к себе Тимюр-Мирзу. — Наш поход закончен, друг мой, — сказал он татарину и я прошу тебя принять награду. Хочу отдать тебе в кормление все земли на запад отсюда. Албанию, Грецию, Деспотат, Марию, Македонию, родину знаменитого полководца Александра Великого. Думаю, эта земля по совести должна принадлежать именно такому честному и храброму воину, как ты. Уделы для служивого люда. Раздели пожребию между своими и литовскими войнами. Восточную часть бывшей Османии отдам москвичам. Ныне эти места заметно обезлюдили, однако они весьма плодородны. Вон сколько воинов у мусы прокормили. Теперь же, когда сюда пришел вечный мир, в десять раз больше дохода приносить смогут. Ты только к советам литовских подданных своих прислушивайся. Они в возделывании земли более умелы будут. Ты удивляешь меня, княже? Покачал головой Тимур Мерза. Ты вел своих людей в поход во имя православия, освободил от завоевателей исконно православной земли и теперь хочешь отдать половину, захваченного мне, мусульманину? — Это говорит человек, родившийся и выросший в самой большой и богатой сарайской епархии, — скинул брови князь. Но начал было Тимюр Мерза и запнулся, осмысливая услышанное. — Я хорошо помню прошлое, — мой храбрый друг, — положил руку ему на плечо Егор Вожников. — И я знаю, что самый стремительный рост православия — Его рассвет на русской и татарской земле совпал со временем величия именно татарской Великой Орды. Поэтому именно тебе, татарину и мусульманину, я поручаю позаботиться о процветании христианства в доверенном тебе уделе. Ты честен и справедлив, ты сможешь это сделать, не перегнув палку и не наломав дров. Ты мудр и дальновиден, княже. После небольшой заминки ответил Тимур Мирза. «Служить такому правителю — честь для воина. Можешь быть уверен, я оправдаю твое доверие и буду тебе столь же преданным слугой, каким остаюсь нашей царевне, мудрый Айгирь». Он с силой ударил себя кулаком в грудь, поклонился и побежал к лагерю татарской конницы. В одном Степняк был совершенно прав. Егор не хотел вести татарские тысячи главной православной столицы. Это не доставит особой радости ни мусульманам, больше уважающим Меку, ни горожанам, которых явно не обрадует сарацинская конница на родных улицах. От Эдирны к Царьграду свой путь продолжили только православные войны — В одушевлении своем прошедшие 200 с небольшим верст не за 10, а всего лишь за 7 переходов. Константинополь, Византия, Царьград. Последнее название города нравилось Егору больше всего. А еще больше нравилось то, что теперь он уже никогда не станет именоваться Стамбулом. «Царьград». Многовековая мечта всех славянских правителей, символ могущества, богатства, христианства, главный герой множества сказаний. Укрепление города открылись русским ратьям еще издалека. Двойные каменные стены, передней высотой около четырех сажений и 10 одиннадцати задние, могучие квадратные башни через каждую сотню шагов, ров 30 шагов в ширину. И вся эта неприступная монументальная мощь уходила вправо и влево куда-то в бесконечность, измеряемая не сожениями, а многими верстами. Даже Егору, повидавшему в своей жизни немало городов-миллионников, стало не по себе от осознания размеров Царьграда. А уж его воины, которые двадцати-тридцати-тысячные поселения уже почитали за города-гиганты, и вовсе притихли, подавленные увиденным величием. «Стены-то потрепанные», — громко сказал князь Зазерский, чтобы хоть немного их подбодрить. «Сразу видно, что долгую осаду выдержали, а ремонтировать теперь не на что. И стражники вон, через две башни на третьей. Видать, вовсе войск у императора не осталось. Думаю, дня за четыре... Без труда раздолбим в любом месте. «Мы же сюда не воевать, приехали, сын мой!» Забеспокоился от таких речей архиепископ Новгородский, тоже созерцающий открывшуюся впереди священную твердыню. «Нет, отче!» — пожал плечами Егор. «Ведь мы принесли сюда мир и свободу от иноземного Ига, а не кровь и разорение. Прошу тебя, отец Семен. Ступай к воротам и сообщи, что люди русские, завершая свой поход, затеянный во имя спасения православия и освободившие от латинской деспотии многие сотни городов на своем пути и несколько стран, желают войти в Золотые Ворота и проследовать храму Святой Софии. Ибо тот поход, который совершен нами, закончится может только на ступенях главного христианского храма И нигде более. «Хорошо, сын мой», — степенно кивнул головой архиепископ. «Я передам твои слова». «Пушки пока не снимайте», — так же громко распорядился князь Зазерский. «В этом городе, я полагаю, ворота перед нами откроются и без них». Архиепископ вел переговоры около часа, после чего быстрым шагом вернулся назад и громко провозгласил, «Готовьтесь к крестному ходу, братья мои во Христе! Сердце православия ждет нас и молится за наше мужество! Князь Егорий, спешивайся немедля! Тебе, как достойнейшему из достойных, доверим мы нести священный крест Иерусалимский из храма Новгородского в храм Царьградский!» Егор послушно спешился, — пока еще не очень понимая что именно происходит однако очень скоро один из монахов из свиты архиепископа вручил ему большущее деревянное распятие на длинном копейном ратовище другие священники торопливо занимались переоблачением разжигали лампады требовали от ратников отвести лошадей назад в самый конец походной колонны кайся сын мой потребовал Симеон, подойдя к князю. «Грешен? Чего уж там?» — признался Вожников. «Именем Господа нашего Иисуса отпускаю тебе грехи твои чаду. Войди в сей город чистой душой и разумом», осенил его знаменем архипископ. «Ты идешь первым, я за тобой». «Ну, с Богом!» Егор вздохнул, перекрестился, поднял большой крест и медленно зашагал по дороге в сторону Константинополя. За его спиной послышалось заунывное песнопение. Священники молились. Впереди же медленно опускались пролеты широкого подъемного моста. Они коснулись земли в тот миг, когда князю Зазерскому оставалось дойти до рва всего лишь три коротких шага. А когда Вожников вступил на доски Настила, перед ним, также медленно, стали отворяться окованные бронзой величественные золотые ворота. Это был первый город, который Егор брал столь оригинальным способом.